Глава 13. Пароход в Поти. Пароход Тропита император Николай II принял последнюю филюгу, перевозившую пассажиров от Сочинского причала, и, издав длинный гудок, лёг на заданный курс. Красный солнечный шар опустился над морем, а зарев неба одевственным нежно-розовым светом. Низкие облака зависли над водой, вбрав в себя и тёмную синеву опускающихся сумерек и тишину уходящего дня. Прибрежные горы, заросшие густой зеленью деревья, казались карликами по сравнению с рядами снежных вершин, сиявших то ли ловвым, то красноватым отблеском. Пароход имел 61 место в каютах первого класса и 39 во втором. Накрытая тентом палубе было отведено 245 мест для пассажиров третьего класса. Одна паровая машина мощностью в 3400 лошадиных сил обеспечивала скорость в 12 с половиной узлов. Построенный в Англии в 1895 году император Николай II считался вполне современным судном. из колесившим к тому времени не только всё Средиземноморье, но и добравшийся аж до самого Владивостока. Билет от Сочи до Поти стоил 7 руб. 80 коп., но для первого класса был ещё и дополнительный сбор за ресторан. Клим Пантелейевич Ордашев, стоявший на палубе, пожалел, что не обладает даром художника, ведь чёрно-белый фотографический снимок не в состоянии передать всю природную красоту уходящего дня. С того момента, когда солнце спряталось, минуло всего несколько минут, а морской пейзаж изменился до неузнаваемости, и только горизонт ещё сохранял остатки солнечного света. Широкая жёлто-оранжевая полоса, будто проведённая кистью живописца, отделяла грустную рябь моря от разведённого синькой вечернего неба. Толстиков, казалось, не замечал всей этой красоты. Он дымил папиросой и всё приставал к присяжному поверенному с вопросами о том, что тот собирается предпринять по прибытии в Тбилис. Ардашеву совсем не хотелось тратить время на бесполезную болтовню, и он, извинившись, спустился в каюту. Через иллюминатор ещё виднелось море и различалось небо. Клим Пантелеевич достал тетрадь и вечное перо. Настроение благоволило к творчеству, и он вывел первые два предложения. В городе уже царила настоящая тёплая весна, какая бывает в Ставрополе только в середине апреля. Абрикос уже отцвёл, но аромат недавнего цветения ещё стоял в воздухе и манил. Однако что-то мешало сосредоточиться, и мысли возвращались к событиям сегодняшнего дня. Присяжный поверенный, в который раз отдавал должное изощрённости беса, устроившего смертельную игру длиною в несколько недель и уже унёсшую три жизни. Весьма возможно, что вся эта кутерьма с тефлиской маркой затеяна бесом. Но как тогда быть со звонком Фогеля? Не уж то он заодно с преступником, а что, если Фогель и Бес одно и то же лицо? Вопросов больше, чем ответов. Нога дать не в моих правилах. Пожалуй, лучше лечь спать. Завтра будет видно. Ночью пароход сделал две остановки в Гаграх, а потом уже рано утром в Сухумкале. Судно стояло на рейде, и пассажиров, как почти везде на Черноморском побережье, встречали турецкие филюги и доставляли на берег. Временами Ардашев просыпался, глядел на часы и вновь погружался в сон. Он пробудился от какого-то шурканье над потолком. Приведя себя в порядок, адвокат поднялся наверх. Оказалось, что это матросы мыли швабрами палубу, и целые вёдра морской воды поднимались из-за борта и выливались на пол. За кормой водопадом струились белые волны, оставляя за собой широкую дорогу шипящих пузырей. Светло-зелёная вода казалась прозрачной, а даль голубой. Бледное утреннее небо сливалось на горизонте со спокойным морем. Пассажиры третьего класса уже проснулись и теперь пили чай в прикуску. Кипяток разливали из большого металлического чайника. Тут же стояли клетки с живностью: поросята, гуси, утки, куры и щенята собачонка, отчаянно лаявшая на всю эту живность, которая её высокомерно не замечала. Добравшись до форштевня, Клим Пантелеевич посмотрел вниз. Острый нос корабля с шумом разрезал изумрудную воду, образуя по обе стороны два шипящих фонтана. Рядом, параллельно курсу, скользили дельфины. Они выныривали, выпрыгивали наверх и снова плыли вперёд, точно соревнуясь с железной машиной. Адвокат невольно залюбовался игрой этих милых существ. А на небе уже появилась чёрная туча. Её принёс откуда-то северный ветер, и бесформенная громадина росла, будто на дрожжах. Вижу вы уже бодрствуете, раздался за спиной знакомый голос. Это был Толстиков. Да, отлично выспался. И всё-таки, дорогой друг, вновь прошу вас, откройте мне тайну, куда вы ездили вчера вечером. В редакцию Сочинского листка, поместившего на своих страницах статью об этом Чарльзе Блэкстоуне. Но зачем? Хотел узнать, откуда у них появились сведения о прибытии The Ocean в Одессу. И что же? Репортёр, написавший этот материал, куда-то исчез. Но главный редактор заверил меня, что получил сии известия непосредственно из Одессы. Я попытался выяснить название газеты, но честно, никто толком ничего не знает. Признаюсь, но мне это кажется странным. Ведь статья свежая. То есть вы хотите сказать, что никакого англичанина в Одессе нет? Тревожно забегав глазами, спросил Толстяков Не знаю, безразлично проговорил Ордашев. Но что это меняет? Нам надо бы продолжать вояж. Единственное, что меня беспокоит это полная неопределённость. Я боюсь, что бес рядом с нами и в любой момент может произойти всё что угодно. Поэтому в очередной раз прошу вас быть осторожным и по возможности старайтесь держаться в поле моего зрения. Не лишним будет, если вы присмотритесь к первому и второму классу. Про третий класс я не говорю, этих пассажиров очень много. Вдруг окажется, что вы увидите знакомое лицо? А что, если преступник проникнет в мою каюту? Глотая волнение, осведомился газетчик. Что ж, тем хуже для него. Позвольте узнать почему? Потому что вы его застрелите? Я? Да, у вас же есть револьвер. Без условно, надеюсь, вы его носите с собой. Не совсем. Я оставил его в саквояже. Помилуйте, Сергей Николаевич, так нельзя. Оружие всегда должно быть с вами. Я сейчас же схожу в каюту. Думаю, это можно сделать и позже. Присяжный поверенный щёлкнул крышкой золотого мозера и добавил: "Завтрак начался четверть часа назад. Пора и нам утолить голод. Толстяков кивнул и проследовал в ресторан за адвокатом. Стол для пассажиров первого класса отличался завидным разнообразием. Асетровый балык, соленые грузди, маринованный судак, копченый язык, холодные паштеты, русские блины, яйца в смятку, сосиски и щуки, макароны с ветчиной и пармезаном, венские колбаски, крепкий бульон с пирожками, запеченный картофель с селедкой, жардниер, кофе, чай, бисквиты и печенье. Для холодных закусок подавалась водка старая Ерофеевич, водка рябиновая, водка полынная и ротафия. В середине завтрака рекомендовалось откушать мозельвейну, рейнвенских или бургондских вин, а также дамский пунш или глентвейн. Изрядно насытившийся Толстиков закурил папиросу и сделав несколько глотков кофе проронил: "Спору нет, и водка замечательная, и закуски к мясту, и вино". Однако пить с утра, молвит он, не находите? Отнюдь, ведь все зависит от количества. Рюмка водки подмаринованные грузди лишь улучшило нам настроение, а бокал рейнского вина в конце завтрака придал наступающему дню легкий шарм. К тому же часа через четыре мы доплывем до Поти и обедать уже придется на берегу. Кстати. Вы не заметили в ресторане никого из тех, кого видели раньше. Газетчик покачал головой, а среди пассажиров второго класса нет. Что ж, тогда остается предположить, что Бесс едет с третьим классом. Так давайте осмотрим всех. И как вы себе это представляете? Обойти почти две с половиной сотни людей пристально всматриваясь им в глаза? Но даже если представить, что вы узнаете в ком-то, допустим, студента Глаголева. То какие доказательства его вины вы сможете ему предъявить? Собственно, никаких, развёл руками толстяков. Ну что же тогда делать? Ничего. Есть старая восточная мудрость: если не знаешь куда идти, то лучше остаться на месте, тогда не угодишь в яму. Так что пока давайте исходить из того, что этот английский неувариш действительно отправился в Одессу, а оттуда на проходе Крымско-Кавказской линии в Поти. Но не будем забывать, что у него обязательная остановка в Ялте. Стало быть, мы, если и не опережаем британца, то во всяком случае и не отстаём от него. Неожиданно пол наклонился, и у кого-то со стола упала вилка. Толчок повторился. Ветер ворвался внутрь и заколыхались занавески. Что это? испуганно пролепетал толстяков. Полагаю, начинается шторм. Но ведь у нас надёжное судно, правда? с тревогой в голосе спросил газетчик. И относительно новое, для парахода 17 лет, не срок. Откуда вам известны такие подробности? Я разговаривал с капитаном. А шлюпок на всех хватит? Не волнуйтесь. После гибели "Титаника" этому виду спасения уделяют особое внимание. А что вы так переживаете? Стыдно признаться, но я плохо плаваю, устаю быстро. Это не беда. Наверняка здесь достаточно пробковых поясов. Но поверьте, до этого не дойдёт. Сильные шторма случаются в Сдешних местах и летом, но, как правило, они не продолжительные. Пожалуй, стоит посмотреть на высоту волн. Нет уж увольте. Я лучше опущусь в каюту. Что-то меня начинает подташнивать. Как знаете, на всякий случай держите свой бульдог наготове. Да-да, не волнуйтесь, я помню ваш совет. Толстиков ушёл. Допив кофе, присяжный поверенный поднялся на палубу. Пароход качало. Волны впрямь были высокие. Вода поменяла цвет и из изумрудной превратилась в чёрную. Ветер настойчиво трепал брезент, закрывавший ту часть палубы, где расположились пассажиры третьего класса. При таком шторме мы в поте не войдём, послышался сзади чей-то голос. Ардашев обернулся. Перед ним стоял господин неприметной наружности в котелке и тёмной пиджачной паре. Он носил усы и бороду. Позвольте узнать, почему? Там слишком узкий проход внутрь порта. Во время морских волнений это весьма опасно для судов. Да и длина брикваттера недостаточная. Из-за всех этих недостатков капитаны не хотят заходить в порт во время шторма. Да и места у причала иногда на всех не хватает. И как же быть? Вы просилордашев, пытаясь разглядеть собеседника. Да как обычно, всех высадят в Батуми. Те, кому нужно в поте, а таких меньшинство, поскольку основная масса пассажиров плывёт туда, чтобы затем пересесть на поезд, доберутся по побережью. Расстояние немногим менее 100 верст. Остальные поедут на Батумский вокзал. А вы простите, куда направляетесь? в Тэфлис. Нам по пути не успел незнакомец договорить фразу, как сзади послышался крик. Клим Пантелеевич! Клим Пантелеевич! Простите, кажется, меня зовут, извинился Ордашев и зашагал к рубке. Ему навстречу бежал Толстиков, перекрикивая шум волн и боязливо озираясь кругом, он пролепетал: "Преступник пробрался в мою каюту!" "Простите, кто?" "Бес!" С чего вы взяли? Вот, смотрите. Он протянул полоску бумаги. Скоро будет каркать ворон близ твоей могильной сеньи. Вслух прочитал адвокат. Подняв глаза, он спросил: А где вы нашли её? На столе. А револьвер был в саквояже? Да. Но он его даже не открыл. Представляете, как повезло. Бульдог при вас? Безусловно. Толстиков вынул из кармана револьвер. Позвольте. Конечно. Ардашев огляделся по сторонам и, убедившись, что никого поблизости нет, взвёл курок, направил оружие за борт и нажал на спусковой крючок. Выстрела не произошло. Он вновь нажал на спуск, и опять осечка. Используя шомпол, Клим Пантелеевич вынул патрон и поднёс его к глазам. Всё ясно, заключил адвокат. Без с помощью плоскогубцев, кое бывают в пирочинных ножах, вынул пули и высыпал порох, а затем вновь вставил их в патрон. "Но зачем?" воскликнул обладатель бульдога, но вдруг осёкся и вымолвил: "Простите за глупый вопрос. Я всё понял. И что же теперь делать? А у вас есть запасные патроны?" Как-то не подумал и оставил их дома. "Что ж, придётся купить в Тбилиси". А что вы скажете насчет записки? Скажу, что Бес неплохо подготовился к поездке и, как обычно, все продумал заранее. Ведь текст напечатан на той же самой пишущей машинке, которой он пользовался раньше. К тому же он уверен в своем превосходстве настолько, что даже оставил вам ваше оружие. А вот с Руставели он поступил не порядочно. Слово моей изменил на твоей. Так нельзя относиться к авторскому тексту. Простите, первоначальная строка в поэме Витязь в тигровой шкуре звучит несколько иначе. Скоро будет каркать ворон близ моей могильной сеньи. Думаю, что здесь он зря внёс поправку. Ему и правда недолго осталось бременить землю. Ох, если бы вы знали, дорогой Клим Пантелеевич, как я жду этого часа. Наконец-то я бы зажил спокойно. А то ведь всё перевернулось с ног на голову. Эти неприятности кажутся скоро доконают меня. Он посмотрел на Ардашева жалостливыми глазами. Вы не позволите мне до Батума посидеть в вашей каюте? А ведь этот бесс может вытворить всё что угодно, а револьвер у меня не в порядке. Буду рад, если вы почтите меня своим присутствием. Я прихватил с собой походные миниатюрные шахматы, но случая воспользоваться ими не было. Надеюсь, мы сыграем несколько партий. С удовольствием. Правда, я давно не садился за доску. Не беда. Шахматы и бильярд замечательны тем, что в них почти невозможно разучиться играть. 2-3 партии и мастерство возвращается снова. До Батума нам плыть по меньшей мере 30 миль, и время есть. Спутники направились вниз, и вскоре шахматная баталия обрела настолько острый характер, что игроки не заметили, как прекратился шторм. Пароход, взбавив ход, вошёл в Батумскую гавань и пришвартовался к пристани.